Глава д в а д ц Имперский маг. Попытка имперских ученых, взяв лучшие методики всех школ и стремясь достигнуть недостижимого идеала прошлого, воспитывав в легендах древних, создать идеального мага, мага воли, вольный маг. Имперским магом может стать только сильный духом и телом человек, посвятивший свою жизнь самопознанию и отшлифовке своего дара. По задумке ученых империи, имперским магом может быть только развитая во всех сферах гармоничная личность. Значение всех параметров, кроме интеллекта, должно быть минимум 6. Особенность класса заключается в том, что сила магии, магический резерв, скорость заклинания и манопоток, регенерация маны, зависит от одного параметра – интеллект. Без многолетней подготовки и усовершенствования тела по методике имперской башни магов стать имперским магом невозможно. Имперские маги, как и прочие войны империи, подчиняются императору. Этот пронзительный взгляд уже окупился, протянул Алексей с интересом рассматривая невидимую до этого приписку. Знание сила факт. Он в последний раз бросил взгляд на описание класса имперского мага и посмотрел на описание вольного мага. Вольный маг, несокрушимая воля магов – основа их могущества. Сила и воля помогли магам древности отстоять независимость порога, и сила была результатом их труда, тогда как причиной стала именно воля. Вольным магом может стать любой человек, но не каждый посмеет. Философия вольных магов одновременно и проста и сложна. В основе могущества мага лежит воля-чародея, твердое намерение. Чем выше интеллект мага, тем сильнее получится заклинание, чем выше мудрость, тем быстрее получится его создать и устранить погрешности плетения. И только высокая воля позволит не просто следовать установленным правилам, но изменять их или даже создавать новые. Также вольные маги хоть и уважают л и ч н о с т и достигших успеха. но скептически относятся ко всем авторитетам. Вольных магов нельзя принудить к чему бы то ни было. Приказывать вольным магам бесполезно. Их решение только их решение. В какой-то момент вольный маг понимает, что ему скучно и тесно в своем мире, и он без с о м н е н и я отправляется в путешествие по другим мирам. И рано или поздно любой вольный маг приходит к пониманию, что процесс важнее результата. Чем больше опыта набирается вольный маг, тем непривязанней он становится. Вольные маги высоко ценят свободу, красоту и любовь. «Да, понимай как хочешь», — хмыкнул Алексей, несколько раз перечитав громоздкое и не шибко конкретное описание класса. Но внутри отзывается. В принципе, можно было попросить совета у Арта Скала или попробовать через сон связаться с Цитом и проконсультироваться у Рарарага. Но Алексей чувствовал, что этот выбор ему нужно сделать самому, без оглядки на кого бы то ни было. Кстати, почему, интересно, Сетни словом не упомянула про мои сны? Я более чем уверен, что это не просто грезы. Ведь я каждый раз смотрел на собеседника с разной высоты. Значит, я каким-то образом вижу чужими глазами. Единственный вопрос, какие события мне показываются? Прошлое, настоящее или будущее? раздумывая между делом о своих с н о в и д е н и я х алексей еще раз пробежался глазами по описанию класса, особенное внимание уделив полупрозрачным пометкам и окончательно приняв решение подтвердил свой выбор внимание вы отринули протаренные дорожки и решили прокладывать свой собственный путь, но даже самым независимым м а г а м требуется помощь старших и поддержка равных для получения интересующей вас информации обратитесь в братство вольных». «Если оно еще существует», — скептически поджал губы Алексей. «У арта спрошу». Удостоверившись, что ограничений имперского мага у него больше нет, новоиспеченный вольный маг довольно улыбнулся и подошел к груди артефактов. Взяв в руки увесистую фигурку обсидианового пьедестала, он прочитал появившееся описание. «Малая резервная стела. Свойства – переноска второго уровня, скрадывание веса и размера. Немного подумав, убрал в инвентарь, мало ли в будущем пригодится. В его голове сразу же пронеслись картинки его будущего дома. Гостиная, библиотека, рабочий кабинет, совмещенный с лабораторией, собственная портальная сетка в подвале и место силы с установленным сверху пьедесталом. Не хватает только красавицы жены и детей. «В общем, такая корова нужна самому», — подумал Алексей. «Кстати, интересно, эта стела будет работать на земле?» Зажмурившись от нахлынувших перспектив, он с благодарностью вспомнил Серова, который чуть ли не прямым текстом дал ему руководство к действию и потянулся к следующему артефакту. п о б о ю к о в в ладонях, накопитель магической энергии 9999 из 10 тысяч, требуется для создания портала в мир номер 3 НМ, прочность 99%, вес 1 д е с я т а Алексей также убрал его в инвентарь. Сейчас, пожалуй, он один из немногих, кто знает истинную стоимость этих накопителей. А значит, нужно всеми силами пополнить запас этих стратегически важных компонентов для создания порталов в другие миры. Думаю, после того, как я поделюсь частью накопителей с нашим государством, систему образования все же поменяют в соответствии с моими рекомендациями. Ха-ха, мечты. Следующим по счету шел амулет Лартарго, причем он так и назывался. Амулет Лартарго – ключ. Этот желтый топаз в поплывшей оправе притягивал к себе взгляд, завораживая медленным танцем тысячи искр. Если это ключ отличной сокровищницы его папаши, «Я станцую джигу на центральной площади цитадели», – злорадно подумал Алексей. «Нет, ну от банковской ячейки тоже сойдет». т о п а с отправился в инвентарь, а Алексей взял в руки нож Петро. «Оружие ближнего боя, кинжал, клык р у с к а дополнительный урон ядом». «Свойства – кровоточащие раны, рваная рана, парализация, а не м е н и е Пьет жизнь своего владельца». «Ого, а ножичек-то не так-то прост», — усмехнулся Алексей, с опаской двумя пальцами берясь за костяную рукоять. «Отдам мастеру барку», — он оценит. Следующий артефакт вольный маг разглядывал с любопытством. Взгляд сам прикипал к трем шестируким пешкам. «Дворцовый набор шахматы императора. Развернуть историческую справку». «Ну, давайте почитаем», — протянул вольный маг, разворачивая справку. Великие воины прошлого родом из других миров, честью и правдой служившие империи, принесли клятву вечной верности императору. Легенды гласят, что только император сможет собрать все до единой фигурки, раскиданные врагами империи по другим мирам, и вернуть их к жизни. В противном случае срок вызова воинов зависит от силы владельца и не может превышать трех минут, Маги древности обещали императору, что как только игровая доска окажется в его руках или руках его наследников, само мироздание поможет шахматным фигурам занять на ней свои места. Набор состоит из десять, два из десяти шестируких големов, стражей императорской сокровищницы. «Да уж», — невесело подумал Алексей, убирая фигурки, — «это будет тот еще квест, вот только вряд ли мой». матовый куп он открывал с опаской слишком свежо в памяти было то чувство властности и величия которым так и несло от диадемы где то на краю сознания закопошился робкий червячок сомнений а вдруг он захочет водрузить ее себе на голову испытать пьянящее чувство власти с головой окунуться в борьбу за верховенство монархии имени себя заняться экономическими вопросами и администрированием Да ну к черту, возмутился Алексей. Наелся я этим администрированием и экономическим развитием еще в школе. Тысячи учеников и полсотни учителей вроде немного, но максимум, чего я добился за год, за неделю до выборов кусок дороги перед школой заасфальтировали, да калитку железную поменяли. И то поставили в аккурат напротив вечной лужи. Заходишь на территорию школы и бочком-бочком нет мне власти не надо у меня другое понимание о счастливой и интересной жизни избавившись от наваждения он открыл куб и не обращая внимания на шибанувший по мозгам ореол властности всмотрелся в о п и с а н и е диадема императора понятно что ничего не понятно поморщился вольный макс с трудом прочитав малоинформативную приписку и с облегчением захлопнул крышку матового куба после чего посмотрел на оставшийся в одиночестве артефакт. Посмотрим, чем Лида Деаквус нас порадует. Он с невольным трепетом взял роскошный амулет в руки, с восхищением разглядывая виртуозную работу. Неизвестный мастер создал поистине шедевр, невесомая серебряная вязь окружала девять крупных разноцветных камней. Алексей не знал, как мастер смог добиться такого эффекта, но его не покидало чувство, будто из глубин космоса на него смотрят девять планет. Наворотно. Плюс один к каждой из основных характеристик, плюс один к каждой из двух дополнительных характеристик. Доступная скрытая возможность взять класс астролог. Принять да нет. Вот это навык, Алексей с любовью посмотрел на потолевый взор. Мудрость однозначно недооценена. Астролог, только личность, достигшая совершенства на четырех уровнях – физическом, духовном, социальном и интеллектуальном – имеет возможность выбрать данный класс. Особенность класса – любой разумный может получить данный класс в любое время при осознанном желании и удовлетворении минимальных характеристик. Вот почему так всегда? Алексей с укором посмотрел на амулет. То ничего-ничего, то бац и глаза разбегаются. Ладно, отложим до лучших времен. иметь в своей команде астролога лишним не будет команда мечта многих цельги и если он действительно хочет открыть свою школу волшебства то лучшего места для создания команды чем академия магии не найти к тому же пообщавшись с олькушем гидерика он всерьез задумался о своем собственном роде ну или для начала клане может быть действительно девушку себе найти неожиданно для него самого всплыла с п о н т а н н ы я мысль. Последние лет 7-8 он избегал всяческих отношений с противоположным полом. Как писал один из классиков, на время не стоит труда. Как-то нечестно было в его понимании встречаться с девушкой только для того, чтобы временно удовлетворить свои потребности. Если уж признаваться кому-нибудь в любви, то на всю жизнь. А к этому Алексей пока не был готов. сутками пропадая на работе, используя все свое свободное время, чтобы создать финансовый фундамент для будущей семьи, он понимал, что если у него и появится девушка, то практически тут же пропадет. Какая бы любовь между ними не вспыхнула, тяжело любить на расстоянии. а графику алексея был строго расписан на несколько лет вперед. И как только любовного толка мысли начинали лезть в его голову, он тут же включал верную мантру. первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Да и вообще, подумал вольный маг, проверяя все ли дела он закончил. Какой смысл заводить отношения перед войной? Это же эгоистично. Вдруг убьют тебя на фронте, а любимая мучиться будет, страдать. Не знаю, сложно это. И вообще всему свое время. Успокоив себя нехитрой агиткой, Алексей осмотрел свою комнату, посмотрев на стену, на которой до сих пор находилась сеть его рассуждений. Интересно, какой вообще сегодня день и что у нас по расписанию, подумал Алексей, спускаясь на первый этаж. Надо в сети э покопаться, но сначала завтрак, а лучше завтрак и обед. Выйдя с лестничного пролета, он по привычке бросил взгляд направо, в пустую гостиную и повернул налево, на кухню. «Доброе утро!» — громогласно поприветствовал его Джонни, отрываясь от с т р я п н и «Выспался, Соня!» «Доброе!» — хмыкнул Алексей, который никак не ожидал встретиться с деканом радужного факультета. «Как дела?» «Ха!» Имперский маг на секунду оторвал взгляд от разделочной доски, на которую он шинковал фрукты, и посмотрел на Алексея. «Как тебе сказать, вкратце или развернуто? Пей пока вот этот сок!» Джо кивнул на глиняный кувшин. «Я как раз заканчиваю, допьешь и сядем кушать». Для начала, вкратце, решил Алексей, садясь на высокий табурет и наливая себе стакан сока, чтобы сформировать общее впечатление. «Хорошо», — пожал плечами Джо, всыпая желтую мякоть неизвестного фрукта по запаху напоминающего манго в глубокую стеклянную салатницу. «Первые полгода были самые тяжелые». преподавателей не хватало, пришлось импровизировать. Сейчас несколько старшекурсников уже вполне себе уверенно делятся знаниями с первошами. Причем одного из них ты знаешь, Кром с факультета земли. Спустя месяц после хм, вашей комы он сдал экзамены на должность младшего преподавателя и уже полгода как официально числится наставником. «Кром!» – кивнул Алексей. «Помню его, у него была закладка на ненависть к огню, и имя почти точь-в-точь, точь, как у Кромбера». «Мало кто из студиозов решится назвать мастера Тираниусы просто Кромбером», улыбнулся Джо, виртуозно снимая кожицу с зеленого плода. а н о да, ты прав, имена у них похожие». Имперский маг на несколько секунд прервался, подбирая слова. «Ты знаешь, Алексей, т о г даже лучше получилось». Старшекурсники подавали материал без всяких там методик и психологии, но с душой и огоньком. Оказывается, они лучше нас знают, чем лучше всего заинтересовать молодежь и как поддерживать интерес к предметам. Джо недоверчиво покачал головой. Да и нейтрализация ментальных закладок ой как помогла. Студиозы, поняв, что у них получается то, что не давалось им несколько лет, с небывалым рвением приступили к учебе. «Не последнюю роль тут сыграли и мои ребята», — с гордостью добавил маг. «Ты же в курсе, что помимо преподавателей в чертогах были и студиозы?» «В курсе», — поморщился Алексей с неприязнью, вспоминая белесую муть чертогов. «Как там твой майо?» «Хорошо», — улыбнулся Джо, успешно скрывая тревогу, мелькнувшую во взгляде. «Даже умудрился парочку достижений оттуда притащить». «Волновались за него?» «Волновались не то слово», — покачал головой маг. «Брюс чуть с ума от горя не сошел». «Но ты вовремя направил его на путь истинный», — уточнил Алексей. «Да», — расплылся в улыбке Джо. «Он так погрузился в учебу, что неожиданно для себя получил единицу интеллекта, представляешь?» «Академия — лучшее место для личностного роста. Тут созданы все условия для увеличения базовых характеристик». Алексей с улыбкой процитировал слова Олькуша Гидерика. «Именно, глаза Джо сгорелись. Мы по старинке забивали голову с т у д и о з о м формулами плетений, привыкнув к тому, что еще в прошлом году не было никакой сети, и единственный способ вырастить мага было абсолютно точное повторение плетений. Но сейчас же Академия действительно помогает, подкидывая одно задание за другим». «Я так понимаю, сила заклинаний Брюса возросла», уточнил Алексей, не давая Джо растечься мыслю ь по древу. «Возросла», — довольно кивнул Джо, «и он в первый раз выиграл дуэль. Сам понимаешь, после этого его, конечно, в раз ковальда с небес на землю спустили, но пацана было уже не остановить. А глядя на него, и остальные принялись впахивать. А потом Олгин Михаила ночью поймал тренирующимся в спортивном зале. Это, конечно, не афишировалось, и как бы до сих пор тайна но все студиозы пронюхали об этом на следующий же день кто то конечно только пальцем у виска покрутил, но большинство с азартом включились в гонку за личное могущество план удался улыбнулся алексей на все сто довольно кивнул джо сейчас во всей академии нет ни одного студиоза который во время отдыха валяется на своей кровати или плюет в потолок я тебе больше скажу Кром, Марк, Куро, Саня и еще несколько ребят, включая двух старшекурсников, объединились и почти постигли суть вулкана. Ого, удивился Алексей, впечатляюще, ты еще турнир не видел. Турнир уже прошел? Неожиданно для себя Алексей расстроился. Давно? Пару месяцев назад, пожал плечами Джо, убирая нож. Все, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. «Жаль», — протянул Алексей, принимая протянутые Джо деревянные палочки. «У меня были планы на этот турнир». «Не смеши меня, Алексей», — хмыкнул имперский маг. «Ты серьезно хотел побороться за первое место с мелкими?» «Ну, были планы», — смутился Алексей, аккуратно подхватывая палочками сочную мякоть неизвестного фрукта. «Бонусы лишними не будут. Кто хоть победил-то?» В личном зачете первое место взял Михаил, Цезарь второе, Саня третье. Ты бы видел, как местные возмущались, первые три места и все у форточников. Арчи чуть-чуть не хватило, чтобы в тройку войти. А Александр, жадно уточнил Алексей, отметив про себя успех медлительного студиоза с факультета земли, Марк. Александр не участвовал, он все больше в библиотеке зависает, да с мастером самди в лаборатории пропадает. И Марк не участвовал, парень вундеркинд, он первым в академии сумел открыть портал на план огня, и сейчас они с Барком работают над каким-то мощным артефактом. Вот как, с невольным сожалением протянул Алексей, не забывая отдавать должное восхитительному фруктовому салату. А командный зачет Пилос? Команда Марка первое место, команда Крома второе, команда Сэнди третье, а Пилос будет на следующей неделе. «Почему? Если Алексей все правильно понял, то уже шел третий месяц второго полугодия, и для того, чтобы задержать чемпионат по п и л у с у на два месяца, требовались серьезные причины». ы д е н и с Ван Игнес настоял. Чемпионат по Пилосу без мастера Килиба, сам понимаешь». «Понимаю», — согласился Алексей, с небольшим с о ж а л е н и е м отодвигая от себя опустевшую тарелку. «Я так понимаю, к о м а н д ы уже с ф о р м и р о в а н ы «Правильно, понимаешь», — хмыкнул Джо, «доел?» «Доел». «Ну, пойдем тогда в гостиную, у меня для тебя небольшой подарок, а потом на арену. Там для тебя приготовлен небольшой сюрприз, и желательно уложиться до обеда, парни будут рады тебя видеть, почти каждый день в гости приходили». «Пойдем», — согласился Алексей, которого в большей степени порадовала новость о предстоящем обеде, чем о подарке, а грядущий сюрприз на арене заставил насторожиться. «Надеюсь, мне не придется драться с тобой или... Ха, с ректором». «Не могу сказать», — загадочно улыбнулся Джо, выходя из-за кухонной стойки. «Это же сюрприз». Глава двадцать ш е с т а В гостиной Алексея ждало серебряное блюдо, стоящее на обеденном столе, на котором лежала, перевязанная красным бантиком, кожаная тряпка. «Серьезно?» — скептически уточнил вольный маг. Не спеша подходить к подарку. Ты в руки е е возьми для начала, не смутился Джо, а потом уже возмущаться будешь. Алексей хмыкнул и поднял перед собой руки в п р и м е р я ю щ е м жесте. Подойдя к тряпке, он взял е е в руки и прищурившись прочитал появившуюся надпись. Кожаный капюшон имперского мага. Специализация: воздух. Скрытые свойства: пассивная защита от стрел. Стоимость: 1% манапотока. Щедрый подарок Джо, воскликнул Алексей, пытаясь приладить капюшон к воротнику своего доспеха. Обычный, улыбнулся имперский маг, наблюдая за мучениями Алексея. Просто надень его на голову. Стоило только Алексею последовать совету Джо, как края капюшона намертво прилипли к доспеху. Желайте осуществить привязку кожаного капюшона. Стоимость 1% м а н о п о т о к а Да нет. Пассивная защита от стрел. «Стоимость 1% манопотока, да нет?» «А куда деваться?» – буркнул Алексей себе под нос. «Желаю дважды». «Дважды?» – тут же отреагировал Джо, расслышав его бормотание. «Да потом», – отмахнулся Алексей, довольно просматривая появившееся системное уведомление. «Внимание! Привязка кожаного капюшона имперского мага специализации воздух осуществлена. Свойство плюс 2% к силе воздушных заклинаний. Плюс 4% сопротивление к воздушным заклинаниям. Плюс 2,5% к скорости создания заклинаний. Активирована пассивная защита от стрел. По пути расскажешь. Джо подмигнул вольному магу и первым шагнул в сторону двери. Пока маги шли до арены, Алексей рассказал декану Радужников о полученном навыке и помог Джо активировать скрытые возможности доспеха. У имперского мага оказался брат-близнец доспеха Алексея. Вот только знаком был не з о л о т и с т ы алый, а ярко-голубой. Причем Джо ничуть н не расстроился повышенному манопотреблению. Поверь, л ё ш идущий рядом Джо аж светился от радости. Скорость восстановления манопотока ничто по сравнению с пассивной защитой от стрел, п я т и 50-процентным шансом уклонения от колющего удара и, самое главное, ускорением бега. А уж возможность делить пропущенный удар на всех имперских магов, включенных в твою группу, это вообще, я считаю, дар небес. Тебе срочно нужны как минимум штаны и наручи». «Да у меня вроде свои штаны есть», — попробовал было отшутиться Алексей. «Дурак ты, парень», — разозлился Джо. «Не видел еще просто, как твои товарищи под огнем вражеских магов горят. Нет времени гордость свою показывать». р а с полный комплект дает такой шанс, за него нужно всеми руками хвататься, я считаю». «Ты прав, Джо», — ответил Алексей. «Это я до сих пор под эйфорией нахожусь, наверное. Знаешь, такое чувство, что море по колено». «Знаю», — тяжело вздохнул Джо, — «но насчет доспеха я не шучу. Зайди после ужина к нашему новому коменданту, оставь заявку на штаны и наручи». «Так и сделаю», — согласно кивнул Алексей. «Слушай, а ты пробовал другие стихийные комбинации?» «Конечно», — д е л о н о оскорбился Джо. «Нужно будет твоим пристальным взглядом глянуть. Может, еще какие бонусы появятся». «Пока что так. Воздушный комплект в разы поднимает мобильность и серьезно увеличивает скрытность. Водный позволяет бесконечно долго находиться под водой и увеличивает маневренность на глубине». «За русалками гоняться самое оно», — хохотнул имперский маг. «Земляной по прочности может с полным латным доспехом сравниться. Эдакая ходячая башня получается. Ну а огненный сет в два раза стоимость маны режет, и при наличии хотя бы одной пятой резерва, как феникс, работает. Если вдарят чем-то ядреным, то ману потеряешь, но сам выживешь». «Неплохо», — согласился Алексей, задумываясь о гениальности древних, создавших практически идеальные стихийные комплекты. «Смеешься?» — хмыкнул Джо. «Да за такие доспехи войну начать можно. В общем, ты как знаешь, но я, кровь из носу, постараюсь за оставшиеся четыре месяца хотя бы еще парочку ребят в имперские маги вытянуть». «Ты сможешь поднять им шестерки во всех характеристиках?» — усомнился Алексей. У меня на примете как минимум пятеро с радужного факультета и еще почти десять с других, не сбавляя шага, ответил Джо. Только учти, это секретная информация. Зачем мне тогда ее знать, подозрительно уточнил Алексей. Сейчас все узнаешь, загадочно улыбнулся Джо, сворачивая на дорожку, ведущую к арене. Если ты действительно хочешь создать отряд имперских магов... то без усовершенствования тела по методике имперской башни не обойтись», предупредил мага Алексей. «Это не проблема. Еще четыре месяца и одна неделя, и пойдем с ребятами в имперскую башню магов». «Это которая около Академии, что ли?» уточнил Алексей, раздумывая, сказать Джо правду или нет. «Ну да», кивнул маг и, словно что-то почувствовав, уточнил. «А что?» «Вечером обсудим», негромко ответил Алексей. Хорошо, на этот раз уже Джо посмотрел на Алексея с подозрением. Насчет сюрприза. Как только подойдем к арене, сразу же выходи на песок, понял? Угу, буркнул Алексей. По правде сказать, он не горел желанием драться с кем бы то ни было. Больше всего сейчас он хотел увидеться с Артом Скалом и проведать подсмотренные в чертогах тайники. На подходе к арене Алексей разглядел несколько фигур, стоящих на р и с т а л и щ е полукругом. Судя по аурам, на арене находился ректор и шесть деканов, а седьмой, широко улыбаясь, шел рядом. Когда до выхода на песок оставалось пара шагов, Джо ускорился и занял единственное свободное место. «Добро пожаловать на досрочный экзамен», громогласно провозгласил магистр Ксандр, стоило Алексею ступить на желтый песок арены. ы с т у д и о с Алексей, пройдите в центр». А ректор жестом продемонстрировал Алексею, куда ему следует встать. Декан огненного факультета Деннис Ван ы г н и с декан воздушного факультета Бизефон н Айр, декан земляного факультета Кромберт и р а н и у с декан факультета жизни Олген Торсун, декан факультета тьмы Сам д и т и н е б р е с е д ь м смотрели на Алексея с плохо скрываемым интересом. А последний, новоиспеченный декан водного факультета Олькуш Гидерика, и вовсе ободряюще подмигнул вольному магу. Алексей Алый за первую неделю обучения в Академии магии набрал в личном зачете 38 баллов. Командный зачет Радужного факультета на тот момент составлял 44 балла. Ксандр дождался, когда Алексей займет свое место, и принялся зачитывать список его достижений. Владеет следующими пакетами. Продвинутый менталист, мотиватор, наставник, дознаватель. С первой попытки побил прошлогодний рекорд на полосе препятствий номер один. В награду получил пакет «Сатор». Прошел обучение в системе «Полигон». а л е Ксандр сделал паузу, давая магам осознать значимость сказанных слов. Где и прошел единение с четырьмя основными стихиями. Маги, п о н и м а ю щ е переглянулись, и скользнули по Алексею оценивающими взглядами. «Владеет артефактом древних», Ксандр кивнул на висящую на бедре Алексея книгу. «Вытащил из чертогов разума половину здесь присутствующих магов. И я, как ректор академии, предлагаю Алексею Алому пройти и с п ы т а н и е на должность младшего преподавателя». «А чего не на старшего-то?» – пробормотал Алексей, прикидывая про себя открывающиеся перспективы. «Не положено», — невозмутимо ответила Муксандр. «Экзамен на преподавателя через год безупречной работы. На старшего — минимум через два». «В принципе, я и сам хотел стать преподавателем, но как-то все неожиданно произошло. Ох, не люблю, когда меня в темную играют». Слово представителям ученого совета. «Одобряю», — сверкнул желтыми глазами Ван Игнис. «Поддерживаю», — легкомысленно улыбнулся Биза ф о н а р «Согласен», — пробасил Кромберт Ираниус. «Алексей достойный маг», — склонил голову к левому плечу о л г е н Торсун. «Не вижу его преподавателем», — пожал плечами сам Детинебре-7, «но маг перспективный, этого не отрицаю». Сомневаюсь, что Алексей останется в Академии надолго. Ольку ж г и д е р и к а с легким с о ж а л е н и е м посмотрел на ректора. Но среди студиозов ему и вправду делать нечего. «Властью, данной мне сетью, объявляю Алексея Алова младшим преподавателем Академии», – торжественно провозгласил ректор, не обратив внимания на комментарии Тенебре и г и д е р и к а «Внимание! Вам предложено стать младшим преподавателем Академии магов Цитадели. Срок преподавания – 5 лет. Скорость плетения всех заклинаний на территории Академии – плюс 100%. Сила всех плетений на территории Академии – плюс 100%. Стоимость всех плетений на территории Академии понижена в два раза. Основные характеристики на территории Академии повышаются на плюс два. Принять – да нет. Ого, не удержался Алексей, не спеша принимать приглашение. Это же читерство чистой воды. Боюсь представить себе, какие бонусы у деканов и ректора. А ты не думал, почему в Академии так мало преподавателей и охранителей? Удивился ректор. «Мало кто согласится взять на себя такую ответственность». «Понимаю», — покачал головой Алексей. «Извините, но пять лет мне не подходит. Максимум, сколько я готов и обязуюсь провести в академии в качестве младшего преподавателя, это четыре месяца». «Не получилось, Ксандр», — хохотнул Олькуш, «а я тебя предупреждал». Ректор добродушно усмехнулся и слегка прищурился. А перед Алексеем вновь появилось системное уведомление.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 «Согласен», — уверенно сказал Алексей, принимая боевую стойку. «Смотри-ка», — расплылся в улыбке Ван н ы г н и с поглаживая потертые наручи. «Малыш хочет подраться?» «В очередь, друже», — пророкотал Тираниус, не двигаясь, впрочем, с места. «Я первый. За ним должок еще с чертогов». «А это обязательно?» — уточнил Алексей, посмотрев на ректора. Он не то чтобы был против драки, но, во-первых, сейчас ему хотелось поскорее побеседовать с Артом Скалом, трубку уже жгла за пазухой, хоть Алексей точно помнил, что убирал ее в инвентарь. А во-вторых, неразумно это, побеждать опытных наставников, деканов факультетов, наживая таким образом себе врагов. А в том, что он победит, Алексей не сомневался. «Дань традициям, не более», – покачал головой ректор, не спуская с Алексея настороженного взгляда. «Если принимаемый на должность преподавателя маг не согласен с присваиваемым ему статусом, он вправе бросить вызов любому представителю ученого совета», любезно пояснил Ольку ш г и д е р и к а даже его председателю. «Не-не, спасибо», — замахал руками Алексей, «я не тщеславный». «Эх», — с сожалением протянул декан огненного факультета. «Интересная схватка бы вышла». «Успеется еще», — вежливо, но твердо ответил Алексей. магистр александр я могу идти иди а р х и м а г мазнул по нему нечитаемым взглядом расписание занятий тренировок и совещаний получишь по сети и самое главное не пропускать оперативки и не опаздывать н а п е д совет улыбнулся алексей снова почувствовав себя в школе именно серьезно кивнул а р х и м а г рад что мы понимаем друг друга с полуслова вольному магу резко расхотелось шутить и он поклонившись ученому совету Чуть ли не бегом покинул арену. «Ну а раз уж мы здесь собрались, предлагаю быстренько скорректировать расписание на следующую неделю, турнир по Пилосу как-никак», донесся со спины ровный голос магистра Ксандра, «И чтобы никаких драк между факультетами». «Так команды сборной же!» Возмущенный голос принадлежал вроде д е н и с у Ван Игнесу. «Когда это останавливало тех же самых огневиков?» а эти насмешливые нотки принадлежали уже Джо. Дальнейшего обсуждения он уже не слышал, стремясь п о с к о р е е достичь беседки. Трубка, словно чувствуя его нарастающее нетерпение, сама тянула вольного мага к деревянному павильону. Добравшись до финального пункта назначения, он по привычке оглянулся по сторонам и подошел к цветущему, но какому-то блеклому персиковому дереву. достав собранный в чертогах артефакт алексей неумело сказывался недостаток опыта но старательно подол в трубку из нее радостно повалил фиолетовый дым к которому жадно потянулись все до одного цветочки растения персиковое дерево за несколько секунд набрало насыщенность и яркость и с облегчением выдохнуло ну здравствуй брат счастливо сказал а р т к а л у нас получилось Получилось, улыбнулся Алексей. «Арт, я так понимаю, стадию партнерства мы уже прошли, перескочив на братство?» «Нет, брат», — умиротворенно отозвался Арт. «Я научил тебя всему, чему мог. Помог стать одним из вольных, выполняя клятву, данную вечность назад. Неважно, станем мы в дальнейшем партнерами или нет, но мы уже братья. Добро пожаловать в братство вольных». Внимание! Вольный м а к Артскал приглашает вас вступить в Братство Вольных, развернуть справку, принять да нет.